аппаратчики до мозга костей, например, Лукьянов, Медведев, Разумовский, либо бывшие первые секретари обкомов или крайкомов партии Горбачев, Легачев. Кстати, не забуду упомянуть и Ельцина, также сделавшего партийную карьеру в Брежневскую эпоху застоя. Я всегда понимал, почему многие приличные люди продолжали относиться ко мне с подозрением, даже когда я попал в опалу. Потому что Ельцин все равно партийный функционер, бывший первый секретарь обкома. Нельзя. Невозможно попасть на это место, а уж тем более перебраться в ЦК и остаться при этом приличным, смелым, свободно мыслящим человеком. Чтобы сделать партийную карьеру, и это вообще народное мнение, надо изощряться, приспосабливаться, быть догматиком, делать одно, а думать другое. Тут оправдываться бессмысленно. Такой ситуации остается лишь своим трудом и своей позицией завоевывать доверие людей. Иногда сам себе задаю вопрос, как же я оказался среди них, почему вдруг многолетняя отлаженная, тщательно продуманная система отбора своих особых, себе подобных, вдруг дала сбой. Я ведь не выдержал, сбрыкнул, а этого никогда, многие десятки лет не происходило. Видимо, какой-то механизм не сработал, где-то заклинило. Каждый новый претендент в секретари ЦК или в состав Политбюро тщательно изучается, про него все известно, что он думает, чего он хочет, никаких загадок нет. Особенности моего характера и независимость суждений были известны Горбачеву. Наверное, планируя на будущие вопросы перестройки, Он посчитал необходимым иметь в Политбюро человека, который не будет вести себя послушным. Но, вероятно, постепенно у него менялся взгляд на эти вещи, его все больше и больше захватывал процесс власти, жаждая управлять. Ему хотелось чувствовать эту власть ежеминутно, всегда, чтобы выполнялись только его поручения, только его мнение было последним, окончательным, правильным. К этому он очень быстро привык, и ему уже стал не нужен человек, способный вступить с ним в спор. С пирамиды партийной власти стиль поддакивания Горбачеву спускался ниже. Вообще, работа аппарата ЦК КПСС явление уникальное. Мы часто ругаем министерство поскольку они ничего не производят, а сидят на шее своих предприятий. Но все-таки их деятельность Хотя бы косвенно можно оценить успехами отрасли. Но вот ЦК, он ведь вообще ничего не производит, ничего кроме бумажек, тонны бумажек. И успех работы определяется вот этими горами никому не нужных справок, отчетов, ответов, докладов, анализов, проектов и так далее и тому подобное. Аппарат сегодня таков, каким является и Политбюро, и сам Центральный комитет партии, не лучше, не хуже. Он существует не для того, чтобы анализировать ситуацию, вырабатывать стратегию и тактику партии. Он является собой как бы идеологическую обслугу высшего партийного эшелона. Сказал в недалеком прошлом Брежнев про развитой социализм, и вся эта огромная машина начала производить на гора мифы о нем как хорошо при нем живется, как он развивается и будет развиваться, что-то про его этапы и про его пути. Было сначала у Горбачева свое понимание перестройки, более осторожное, чем сейчас, и эта махина создавала объяснение сдержанной концепции нашего развития. Горбачев вынужден был со временем полеветь, обстоятельства заставили, и аппарат ЦК послушно провозгласил другой – но все равно единственный верный путь, начертанный генсеком. Все по принципу чего изволите. Все помнят трагикомическую историю, когда, приехав на вас в Тольятти, Горбачев объявил о том, что в ближайшее время нам надо стать законодателями моды в автомобилестроении. Газеты и телевидение тут же, как всегда, подхватили этот взывающий к новым свершениям лозунг. А специалисты в это же время не знали, куда девать глаза от стыда и ужаса. Заявить такое, это значит вообще не понимать, в какой стране мы живем, в каком положении она находится. Автомобиль это же не просто железо с мотором, это сложнейшая цепочка взаимоотношений проектной, инженерной, производственной культуры, это дороги, сервисное обслуживание и так далее».